Территория Ордена. База. Латинская Америка. Суббота, 22 .21. 2016 Вернера мы довезли живым. Он успел сказать безопасникам несколько слов и умер на операционном столе. Атаман Мадрас, а вернее Малараван Рави и так далее, согласно найденной на Мадрасе о Декарте, плох и говорить пока не может, но операцию перенес успешно. Расколется. Не захочет говорить добром, у орденцев любой химии хватает, а особой спешки уже нет. Пленник индус? Действительно индус. Биджай Далапарани и как-то там еще. Раскололся сразу, тараторит так, что диктофоны дымятся. О чем? Без понятия. Нас Саем не посвятили и вряд ли даже потом предоставят расшифровку. а подобном, впрочем, мы и не заикаемся. Я достаточно хорошо чую ветер, а Сае и говорить нечего шакурова Берт и Руиз отлеживаются в изоляторе медблока базы. Взяли кровь и проверили пиво. Предварительный анализ показывает наркотическое опьянение средней степени. Очнутся еще до утра, а завтра к вечеру полностью будут в норме. У нас с тоже сняли показания. Поблагодарили за сотрудничество и заперли в кабинете в корпусе охранной службы. Впрочем, без наручников. Кулер с водой в наличии. И даже тарелку сэндвичей принесли. Сидим, отдыхаем. Убивая время, составляю список наших законных трофеев. Мотояхта «Мадрас» в состоянии «нужен хороший ремонт». Для чего не помешало бы её доставить хотя бы в Порто-Франко? На базах подобных мастерских нет. Новенькая должна стоить раза в два побольше рабочего джипа. Но даже и после кораблекрушения чего-то за неё выручить наверняка можно. Взятые на яхте ПТР, бритский поюзанный фал с деревянным прикладом, И обрез курковой горизонталки очередная хауда. И шапур чрезмерно резкого негра. Атаманский наган и его же абордажная сабля в стиле Джона Сильвера. Новодел, наверное. Но всё равно, сурьёзный ножик. Пол ящика боеприпасов и небольшая пачка наличности. Посчитать не успел, тысячи примерно на две. Поскольку делить это нам на двоих, сумма рисуется вполне приятственная. На мой осторожный вопрос, мол, как это тебе удалось так выкрутиться? Сай лишь невесело ухмыляется. «Повезло. Вообще я пиво употребляю, сам знаешь. Просто будвайзер не слишком люблю. В тот момент настроения не было. Порядки вежливости изобразил, будто пью. Незаметно отставил банку, а через пару минут заметил, как все тихо и дружно отрубаются. Сразу понял подстава именно с пивом. И решил до поры до времени притвориться одурманенным. Посмотреть, что дальше будет. Ну а дальше ты знаешь. Спасибо за пистолет, кстати». До автомата я мог бы и не успеть дотянуться. С твоей снайперской тростью можно и без автомата. Голос Усая становится вкрадчивым до пронзительности. Буду чрезвычайно признателен, если о её существовании ты забудешь вовсе. В показаниях мы оба этот эпизод тактично обошли. Пусть так будет и дальше. Развожу руками. Я тебе обязан куда большим. Но любопытство ради, это действительно снайперка? Нет, конечно. Стреляющая трость снайперской точности боя дать не может в принципе. Эргономика не позволит. Моя хотя создана по спецзаказу, и можно сказать, единственная в своем роде, с технической точки зрения представляет собой усиленный однозарядный велрот под патрон Шепот. На 15 ярдов бьет достаточно точно. А на более серьезной дистанции никто подобное оружие применять и не планировал. А выпускает нас из камеры самолично Донна Кризи. Информация для вас обоих. Запомнить, как «Отче наш» и сообщить вашим друзьям, когда те придут в себя. юрген Вернер, сотрудник топографического отдела базы Западная и Центральная Европа, в свой законный выходной согласился прокатиться с вашей компанией на пикник и геройский погиб вместе с вами, отражая нападение пиратов. Всё поняли. А чего ж тут непонятного? Жена Цезаря, как всегда, вне подозрений. Погиб? Погиб. От пиратской пули? Факт. А кто тут герой, ордену виднее. Также на ваши счета зачислено по 2000 премиальных от патрульной службы, поскольку морское и речное пиратство приравнивается к дорожному разбою. Плюс еще по 3000 от топографического отдела база Европа за спасение ценного орденского имущества. Это грузовик и оружие Вернера, любопытствую я. Это ведомственный грузовик, в котором установлена служебная рация с возможностью работы на закрытых диапазонах, И иными тонкостями, каковы и гражданским лицам, знать совершенно не полагается. Равно, как и иметь доступ к подобному оборудованию. С вами мистер Толивер. На этом все. Позвольте пожелать вам всего наилучшего. Сай изображает куртуазный поклон и удаляется. А высокое начальство базы Латинская Америка устало плюхается на ближайший стул. Стул недовольно скрипит, но полтора с лишним центнера вполне выдерживает. Очередной признак хорошей американской конторы где на обстановке и оборудовании не экономят. vip- кабинет от обычной переговорной приёмной отличается максимум качеством отделки и ассортиментом подаваемых напитков. Плесните водички, пожалуйста. Без проблем набулькиваю из кулера картонный стаканчик, который Дона замдиректора осушает в два глотка. Примерно как я, когда надо что-то решить быстро и без подготовки. Скажите, Влад, вы знаете, почему ко мне здесь все обращаются Дона Кризи? Наверное, такая у вас фамилия? «По крайней мере, в Новой Земле». С непроницаемой мордой отвечаю я. «Даю подсказку. Фамилия тут ни при чём». «Ну да, конечно. Догадался я давно, просто смысла озвучивать как-то не возникало. Однако раз сама просит. «Потому, наверное, что вы умеете делать нужным людям предложение, отклонить которые чрезвычайно сложно». «Сразу отвечу. Согласен, но с условиями». Донна Кризи чуть наклоняет голову влево. «И с какими же условиями?» Как только услышу предложение, сразу и сообщу. Лёгкий смешок. 10 в вашу пользу, Влад. Так вот. Вашу персону желает орден. А ещё вернее, вас хочу я. Делает многозначительную паузу. А вот не дождётесь, мэм. Изображать испуг курсистки перед гусарским взводом не стану. Улыбнувшись, Дона Кризи продолжает. Я хочу видеть вас в отделе Размер штатного оклада предпочитаете узнать сейчас? Можно и чуть позднее. Как угодно. Режим работы полусвободный, авралы случаются, но с дополнительной оплатой по тарифной сетке. Снабжение, довольствие и прочие приятные плюшки сообразно штатному расписанию. Жильем сами решите, выделять отдельный номер в общежитии или лучше перевести вас с Сарой в более просторные апартаменты как семейную пару. На других базах предпочитают поощрять свободные отношения у сотрудников. Сразу предупреждаю, я в этом плане старомодно до ретроградности. На венчании настаивать не буду. Но если не пригласите на свадебный банкет, обижусь. В перспективе карьерный рост и все прочее. А теперь слушаю ваши условия и учтите. Поскольку боллинга мне пришлось перевести на Европу, то к работе вам нужно приступить не через 2-3 недели, а уже сейчас. Обещанный саре отпуск придется отложить, что будет компенсировано. да разложила по полочкам. Две недели назад масса ракш. Даже меньше двух недель. 12 дней всего прошло, а кажется, что гораздо дольше. И не из-за лишних шести часов в новоземельных сутках. Ухватился бы за подобное обеими руками. Потому как не понаслышке знаю, как это – работать в хорошей конторе. Атриум был хорош. Но Орден находится в таких империях, откуда разница между Атриумом и, скажем, IBM почти незаметна. Две недели назад, однако, расклад был другим. А главное – другим стал я. Правильно сформулировала Сара во вводной лекции насчет Новой Земли. Народ с пулеметом. Это совсем другой народ, нежели без пулемёта. Именно пулемёт, как оружие, уже не индивидуальное, но как минимум поддержки отделения, порождает у его обладателя нечто вроде потребности в выработке тактического мышления и навыков какой-никакой совместной работы. Не могу сказать, что покупка в здешнем арсенале старичка Матсона так уж кардинально меня переменила, но начало положил именно этот эпизод. А не далее, как несколько часов назад эти перемены продемонстрировал мне самому геройский погибший от пиратской пули Юрген Вернер. Работать на орден в отделе как тут именуют компьютерное хозяйство, с удовольствием. Дело знакомое, платят наверняка хорошо. А за своих подчиненных до накризи не постесняется и вышестоящее начальство послать в пеший эротический круиз. Ничуть не сомневаюсь. Вот только ни за какие деньги нельзя в Новой Земле делать рутинную офисно-планктонную деятельность смыслом жизни. Иначе с катушек слетишь. Не знаю, просто ли так у Вернера нарезку. Или тут тоже отметился красный дьявол. С помощью кероса или бизоны. Не знаю и не очень хочу знать. Пусть копает роз или её преемник. Мне без разницы. Это у Ширмер рутина полицейских операций после штази «Праздник души». Особенно, когда в прицеле, по итогам таких операций, оказывается коррупционер из Ордена. Матерый представитель как раз той прослойки, которая разрушила смысл всей ее прошлой жизни. Рутина компьютерного хозяйства на базе таким праздником не будет. Даже если Орден решит его всячески развивать. И, скажем, прокладывать интернет. А душа, твердо зная, что вокруг новый мир, жаждет праздника. Жаждет нового пускай трижды хорошо забытого старого всё равно нового. В жизни нужна цель. А если пока такой цели нет, нужно периодически выбираться поискать её. Благо, когда вокруг целый неизведанный мир, выбираться есть куда. Нужно лишь выкроить для этого возможность. Поэтому я и излагаю потенциальной работодательнице условия, от которых она сперва подскакивает, нависая надо мной всей немалой массой, а потом отступает к кулеру, наливает себе ещё стаканчик воды, выпивает и, бросив смятую картонку в корзинку для мусора, протягивает мне руку. Вы чертовски правы, Влад. Жаль, многие этого не понимают. Ладно бы ваши годы, но ведь и те, кто вдвое старше, часто мучаются, потому что и хотели бы что-то переменить в жизни. Однако уже не могут, не помнят как. Рукопожатие у Донной Кризи крепкое и властное, но при этом по-дружески тёплое. Впрочем, несмотря на всю эту идеологически правильную лирику, предупреждаю, эксплуатировать вас я по- -чёрному. Сообразно штатному расписанию и тарифной сетке. Ухмыляюсь я. Ослепительно голливудская улыбка. Вы полагаете, это вас спасет? Расписание составляю я. А тарифы утверждают в финансовом отделе, служащие которого имеют постоянную задачу как бы снизить накладные расходы, за что получают особые премии. Пожимая плечами. У каждого свои недостатки.